Глава двадцать шестая «Что такое не везет и как с этим бороться?» Наглядное пособие для неудачников. Эксклюзивный курс отдали и Мартин. Сегодня по скидке. «Это Вальдемар был?» Реджинальд только сейчас отклоняется от меня. Не признал его сразу. Мог бы подойти и поговорить. Убежал так быстро. «Он решил, что помешал нашему уединению», произношу мрачно. «А-а-а-а-а!» о, о, кивает блондин. Забавно получилось. Ладно, это все не основное. Неправда, только это и важно, но нужно отвлечься, иначе снова начну себя корить. К ректору идем? Нет, ты не услышала мои аргументы. Хорошо, пойду одна. В темнице навестите, если что. Разворачиваюсь на пятках в сторону кабинета нота. В конце концов, он может заглянуть ко мне в голову. Я уверена, маг его уровня способен на это. А все письменные разрешения я подпишу без лишних вопросов. Поведение Летика выглядело подозрительно. На самом деле, я ничего не придумала. Но словами сложно описать ситуацию. Обернувшись в момент, можно прочувствовать. «Постой!» – в два счета догоняет меня Редж. «Не надо, я не позволю!» «Каким образом? Удерживать будешь? Силой!» Флегматично поворачиваюсь в его сторону. «Устаю я что-то от людей, очень устаю. То ли дело драконы». Да, мое подсознание подкидывает мысли вовремя, чтобы не мучилось, так сказать. Нет, силой не буду, хотя предложение заманчивое должен признать. Реджинальд изображает задумчивость. Но давай все же не будем ноту рассказывать про ходы в подземелье, а? Так он про них и сам знает, наверное, просто не в курсе, что кто-то под землей занимается незаконной деятельностью, отвечаю невозмутимо. Вот с чего ты взяла, что незаконное, а? Мне кажется, мы это уже прояснили. Ты не знаешь, что там творится. А что ты так нервничаешь, словно у самого рыльца в пушку? Есть что скрывать?» Наклоняюсь к Реджинальду. «Чем ты занимался в тот вечер, когда пропала Голди?» «Был с Вальдемаром в гостиной». Он отодвигает меня назад. «Полегче, госпожа следователь. Пока вина не доказана, все мы свободные. А вас с драконом сразу под стражу хотели заключить в прошлом году, не разбирались?» «Несовершенство правовой системы, что поделаешь?» Реджинальд театрально вздыхает. «Но смотри, я тебе подачки носить не буду. Не на того напала. Сама решила идти к ноту, сама и разгребай. Объявят тебя преступницей, отчаянно желающей всю вину на Летика спихнуть. И по делам». «Внимательно смотрю на друга. Это он сейчас серьезно? Дальше молча бреду до искомой цели. «Кабинет ректора, я пошла?» Уверенность после слов блондина тает на глазах. «Иди!» «Ты не со мной?» «Нет!» Он меня и без этого не сильно жалует. Если бы не факт того, что я основной наследник престола, вообще выгнал бы из Академии, я уверен». Выдыхаю и резко открываю дверь. Несмотря по сторонам, шагаю к следующему помещению. «Эм, далее ты куда?» Краем глаза я вижу Анжель. Совсем забыла, что она здесь трудится. «Не сейчас, милая, мне нужно...» Кладу руку на ручку и... Закрыто... Об этом я и хотела сказать. Ректора нота нет, у него выходной вообще-то. Анжель облокачивается на свой стол и скрещивает руки. А я ей говорил, что все нормальные люди сегодня в столице. В предбанник залетает Реджинальд. Но разве она послушала? Секретарь Нота сочувствующе кивает. Но ты что тут делаешь, цепляюсь за нестыковку. Зачем сидеть, если начальства нет? О, Анжель выпрямляется и обходит стол, присаживаясь обратно. «Здесь просто рабочее место удобней, да и я не одна живу, как ты, с соседкой. Покои, конечно, в два раза больше, есть гостиная, но она любит ее оккупировать по субботам со своими подружками, а мне их галдеж мешает заниматься». «А, ясно», — киваю вмиг, погрустнев. Надежда на то, что Нот должен сегодня появиться, лопнула. «О, далее, у меня подарок для тебя», — Анжель наклоняется к выдвижному ящику. «Деканат не смог с утра вручить лично, или не искали они тебя на самом деле, не знаю». Отчаянно краснею. Что подумали незнакомые работники Академии, не застав студентку в покоях, когда она должна была спать в одиночестве? «Эм, я просто рано встала, пошла гулять, воздухом дышать», — произношу торопливо. «Ага, в основном», — усмехается рядом Редж, а я толкаю его локтем в живот. «Да не страшно, держи», — Анджель протягивает небольшой мешочек. — Твоя первая стипендия. — Ого, спасибо. Я думала еще неделю ждать. Забираю мешок, как бесценное сокровище. — Нет уже. Мне тоже принесли, и тебе поручили отдать. — Распишись здесь, пожалуйста. — Конечно. — Ставлю подпись на ведомости. Внезапно Летик отходит на второй план. В голове я уже нахожусь в магазинах. — Почему мне такое не дают? Я буду жаловаться. Реджинальд картинно заламывает руки. — Потому что девушкам нужнее. «А теперь идите отсюда, купите себе что-нибудь. Мне нужно закончить с учёбой и тоже вырваться в столицу», – прогоняет нас Анджель. Два раза ей говорить не приходится. Мы мигом выскакиваем в коридор. «Ну что?» – начинает Редж, поигрывая бровями. Пойдем тратить все твои деньги. Вместе!»